Когда он прибежал, орудие уже стояло возле большой кучи картофельной ботвы и было готово к бою. Недалеко находилось и другое орудие. Капитан Янакиев тоже был здесь. Ваня никогда еще не видел его в таком положении. Он лежал на земле, как простой солдат, в шлеме, раскинув ноги и твердо вдавив землю локти. Он смотрел в бинокль. Рядом с ним, облокотившись на автомат, полулежал капитан Ахунбаев в пестрый плащ палатки, туго завязанной на шее тесемочками. Возле него на земле лежала сложенная, как салфетка, карта. Ваня заметил на ней две толстые красные стрелы, направленные в одну точку. Тут же лежали еще два человека — наводчик Ковалев и наводчик второго орудия, фамилии которого Ваня еще не знал. Они оба смотрели в том же направлении, куда смотрел и командир батареи. «Хорошо, видите?» — спросил капитан Генакиев. «Так точно», — ответили оба наводчика. «По-вашему, сколько метров до цели?» «Метров семьсот будет». «Правильно, семьсот Туда и давайте». «Слушаюсь. Наводить точно, стрелять быстро, темпа не терять, от пехоты не отрываться, особой команды не будет». Капитан Янакиев говорил жестко, коротко, каждую фразу отбивал точкой, словно гвоздь вбивал. Ахунбаев на каждой точке одобрительно кивал головой и улыбался совсем невеселой, странной, зловеще остановившейся улыбкой, показывая свои тесные сверкающие зубы. «Открывать огонь сразу по общему сигналу», — сказал капитан Янакиев. «Одна красная ракета», — нетерпеливо сказал Ахунбаев, запихивая карту в полевую вдумку. «Я сам пущу, следите. Слушаюсь». Ахунбаев вставил в металлическую петельку полевой сумки кончик ремешка и силой его дернул. «Пошел», — решительно сказал он, и, не попрощавшись, широкими шагами побежал вперед, туда, откуда слышалась всеучащавшаяся оружейная стрельба. «Вопросов нет?» — спросил капитан Енакиев, наводчиков. «Никак нет. По орудиям!» И оба наводчика поползли каждый к своему орудию. Тут только Ваня заметил, что все люди, которые были вокруг, а их было довольно много, и батарейцы, и пехотинцы, и две девушки-санитарки со своими сумками, и несколько телефонистов с кожаными ящиками и железными катушками, и один раненый с завинтованной рукой и головой, все эти люди лежали на земле, а если им нужно было передвинуться на другое место, то они ползли. Кроме того, Ваня заметил, что иногда в воздухе раздается звук, похожий на на чистой, звонкой чириканье какой-то птички. Теперь же ему стало ясно, что это посвистывает в шальные пули. Тогда он понял, что находится где-то совсем близко от пехотной цепи. И сейчас же он увидел эту пехотную цепь. Она была совсем рядом. Ваня давно уже видел впереди, посредине картофельного поля, ряд холмиков, которые казались ему кучками картофельной ботвы. Теперь он ясно увидел, что именно это и есть пехотная цепь а за ней уже никого своих нет, а только немцы. Тогда он, осторожно пригибаясь, подошел к своему орудию, поставил снаряды на землю и лег на свое место шестого номера возле ящика. Ване казалось, что все то, что делалось в этот день вокруг него, делается необыкновенно, томительно медленно. В действительности же все делалось со сказочной быстротой. Не успел Ваня подумать, что было бы очень хорошо как-нибудь обратить на себя внимание капитана Янакиева, улыбнуться ему, показать дистанционный ключ, сказать здравия желаю, товарищ капитан, словом, дать ему понять, что он тоже здесь вместе со своим орудием, и что он так же, как и все солдаты, воюет, как впереди хлопнул слабый выстрел, и взлетела красная ракета. По наступающим немецким цепям прямой наводкой «Огонь!» Коротко, резко, властно крикнул капитан Янакиев, вскакивая во весь рост. «Огонь!» — закричал сержант Матвеев. И в этот же самый миг, или даже, как показалось, немного раньше, ударили обе пушки. И тотчас они ударили еще раз, а потом еще и еще, еще. Они били подряд без остановки. Звуки выстрелов смешивались со звуками разрывов. Непрерывный звенящий гул стоял, как стена вокруг орудий. Едкий душный запах пороховых газов заставлял слезиться глаза, как горчица. Даже во рту Ваня чувствовал его кислый металлический вкус.